Глава пятая. В чем дело, мистер Холман? Из-за стёколочков тяжелой черной оправе смотрели лукавые глаза. Что с вашим лицом? Вчера вечером я забыл его на дороге, и какой-то садист проехал по нему грузовиком, пробурчал я. Брюс Милфорд здесь? Нет, в голосе женщины-компьютера послышалось злорадство. Тогда я подожду. "Как хотите, мистер Холман", она откинулась на спинку кресла и одарила меня снисходительной улыбкой. "Ну, утром он вылетел в Нью-Йорк и пробудет там несколько дней, послать за кофе". "Вы остроумны", я криво улыбнулся. "И сексуально вдобавок. Как новая коробка стирального порошка. Сегодня мне надо разобрать целую гору корреспонденции", промурлыкала она. Хилда Джонс. Вслух прочел я надпись на бронзовой табличке на столе. Милочка, у вас ничем не примечательное имя, и это явно наложило отпечаток на ваш характер. «От вас, наверное, отказалась мать, поинтересовалась она без особого интереса. Сегодня среда, сказал я, с огромным трудом сохраняя самообладание. Значит, Милфорд вернется в пятницу, правильно? Я ожидаю его здесь, в офисе, к полудню. Доверительно сообщила она: "В три часа у него очень важное совещание". "У него срочное совещание в 12:03", усмехнулся я. "Как раз когда я собираюсь выбить ему зубы". "О, правда?" она и брови не повела. "Тогда может, оставите для меня его золотые коронки, мистер Холман". Как всегда, Хилда Джонс меня обставила, так что пришло время уматывать из офиса. Но в глубине моей души теплилась надежда. Если компьютер, то всегда компьютер. Может, я добьюсь успеха, нажав правильную кнопку? Может, она выдаст правильный ответ, чисто автоматически? Стоит попытаться. Где найти Бэти Уонг? Как бы между прочим, спросил я. Кого? Увеличенные линзами глаза уставились на дверь кабинета Милфорда. Затем снова взглянули на меня. Не знаю никакой Бетти Уонг, мистер Холман. Однако я уже направился к кабинету. Когда я распахнул дверь Настиш, за моей спиной послышались слабые протесты, но я не обратил на них ни малейшего внимания. Меня занимало зрелище, открывшееся передо мной. Брюс Милферт и Бетти Уонг замерли на своих местах, уставившись на меня с широко раскрытыми ртами. Я захлопнул за собой дверь сделал несколько шагов и усмехнулся ты слишком долго живешь в голливуде брюс сочувственно произнес я у тебя возникший язык никто не нарушает табу предписанное моим статусом да когда твоя секретарша утверждает что ты в манхэттене так оно и есть я перевел взгляд на ошеломленную мисс вонг что за прием, милочка всего восемь часов назад мы страстно любили друг друга в квартире дикси "Но теперь ты смотришь так, словно мы даже не знакомы." Гладкая розовая маска сделалась ярко-багровой. Брюс Милфорд утратил сходство с херувимом. С края пепельницы на письменный стол упала дымящаяся сигара. Он несколько секунд с недоумением ее разглядывал, прежде чем неловко подобрать. Попытка Брюса вернуть своим глазам праздничный блеск оказалась безнадежной. Но он очень постарался придать лицу дружелюбное выражение, пародия на улыбку, в которой наконец растянулись его губы, определенно могла вызвать только ужас. "Знаешь, как бывает, трик", пробормотал Брюс. "У меня сегодня слишком напряженный день, так что самый простой выход мнимый визит в Нью-Йорк". "Как ты вчера сказал мне, дружище", холодно отозвался я. "Не пытайся быть остроумным сукиным сыном, потому что они самые худшие". Я приблизился к столу, и он невольно отпрянул. Еще одна цитата из Брюса Милфорда. "Потехи конец", продолжил я. "Ты в ответе за то, что случилось прошедшей ночью с моим лицом". Феслер и Раббат накрыли меня как последнего болвана. "Может объяснишь, почему, Брюс? И мы вместе от души посмеемся, а? Рик, детка, ты же не веришь, что я способен на такую подлость по отношению к другу?" Он сбил пепел с горящего кончика сигары в почти полную пепельницу. Батя как раз рассказывает: "В какой передряге ты побывал вчера вечером, и только?" «Черт, мне жаль, Рик, как перед Богом клянусь, но я не знал, что Марти уже три месяца как продал домик Нику в Я думал. Я взял со стола пепельницу, и опрокинул ее содержимое на его безупречный 300-долларовый костюм. Не надо!" В испуге закричала китаянка. — "Успокойся, милочка", сказал ей. "Когда я действительно начну его обрабатывать, ты тоже получишь свою порцию плюх. Это будет забавнее, чем разборки китайских банд". За "Такое и убить можно?" дрожащим от ярости голосом воскликнул Милфорд, стряхивая с костюма пепел и почерневшие от курки. "Очнись, мечтатель", усмехнулся я. "Феслер, его жревший бык" «Застали меня врасплох, но с тобой я справлюсь одним мизинцем. Я перегнулся через стол и заметил страх в его глазах. Ты подставил меня, медленно проговорил я. Сказал, где найти домик Марти Дженкинса, хотя знал, что он принадлежит Нику Фейслеру. Потом сообщил Фейслеру, что я отправился осматривать его домик. Зачем, дружище? Я снова усмехнулся. У тебя ровно пять секунд, чтобы дать правдивый ответ, прежде чем я выбью тебе зубы. Ладно, пробормотал агент. Когда я мысленно досчитал до четырех. — скажу правду, Рик. Возможно, я перемудрил, но я не знал, как выйти из положения. Его ладонь машинально стряхнули с костюма пепел. У меня множество обязанностей перед множеством людей. Иногда возникает, как выражаются адвокаты, конфликт интересов. Гобби Джайлс поведал мне дикую историю о блондинке и пляжном домике. Потом сказал, что все участники приём уверяют, будто он напился до потери сознания, и все это ему привиделось. Но я уже знал две вещи. Во-первых, три месяца назад Марти Дженнингс продал домик Нику Феслеру. Во-вторых, у Ника есть подружка, блондинка по имени Дикси. И эти детали заставили тебя поверить Джейлсу, спросил я. Он пожал плечами. Классический жест делового человека, который заключает миллион сделок, создавая миллион конфликтов интересов для заинтересованных сторон, но никогда для себя. При этом каждая сделка делает его немного богаче и немного влиятельнее. "Бобби, мой клиент и друг", сказал Брюс с таким тоном, будто придавал какое-то значение слову друг. И я подумал, что для его же пользы важно выяснить истину. Но Марти Дженнингс крупная фигура в мире кино. если я назову его лжецом, то могу лишиться работы. Так. Затем Ник Феслер... Он опять пожал плечами. Мы знаем, на что способен Феслер, Так. Вот я и рассудил, что единственный выход ввести в игру кого-то, кто мог бы справиться с этим делом. То есть профи вроде тебя, Рик. Так. И скорейший способ выяснить, насколько правдива история Бобби свести тебя и Феслера там, где все и выяснится. Поэтому ты объяснил мне, как найти домик, а потом показал себе верным дружком Фэслера, сообщив ему о моем визите. Я рассчитывал, что все будет просто, рик ответил агент. Если твое появление не встревожит Фэслера, и он не попытается помешать осмотру домика, значит, у Бобби был алкогольный кошмар и только. Но если Ник тебя остановит, то в истории Бобби есть рациональное зерно. Он действительно постарался остановить меня, Напомнил я: "Бомбей Милфорд криво улыбнулся. Этого я не ожидал. Тогда почему мисс Таинственная Уонг следила за домиком, и тотчас же примчалась на помощь?" спросил я. "Ты говорил, что она была подругой Феслера, помнишь? Я решил, что будет правильно, если кто-то там присмотрит за тобой на случай появления Феслера. Поэтому ты послал именно девушку?" Я с нескрываемым восхищением покачал головой Какое благородство Брюс Агент побогровел от гнева Я не мог предвидеть что Феслер маньяк решит взорвать домик вместе с тобой Она привезла меня в квартиру Дикси сказал я тоже часть твоего плана Нет решительно возразила Беттион Это моя идея Какова же твоя роль в этой гнусной истории Брюс Нилгал называя меня подруга Ника ответила Бетти Я была ею!» "Пока несколько месяцев назад не появилась Дикси. Так он бросил тебя ради блондинки?" проворчал я. Серьезная причина, чтобы ночью отправиться присматривать за мной?" "У меня были причины," проговорила она невозмутимо. "Но они тебя не касаются, Рик Холман. Мне решать," заметил я. Бэтти медленно покачала головой. "Нет, не тебе. Высыпай на меня пепельницы. Хочешь, бей, но мои причины оставь мне." Взглянув в лицо девушки. Я понял, что она не шутит, и внезапно подумал: "К черту все, Да и полные пепельницы кончились". Я снова сосредоточился на Милфёрде. "Я собираюсь к Марти Дженкинсу. Если он будет предупрежден о моем появлении, пеняй на себя, шею сверну". Я вышел из кабинета Милфорда и направился к столу женщины-компьютера. Она подняла глаза. Мистер Холман, вы не знаете, никому не нужен хороший личный секретарь, спросила она с печалью в голосе. «Шеф ни за что не поверит, что я не выдала его. Но вы выдали Хилда Джонс. Я весело улыбнулся. Когда я спросил о Бетти, вы взглянули на дверь кабинета. Помните, линзы увеличивают ваши глаза до величины тарелок? Нет, не увеличивают, воскликнула она и в доказательство сняла очки. Хилда Джонс Оказалась права, На меня смотрели два огромных фиалковых глаза, и они были точно такого же размера, как и те, что обычно смотрели из-за толстых стекол. Только фиолетовый цвет за стеклами каким-то образом исчезал. Я с изумлением уставился на секретаршу. — "Ну?" с вызовом сказала она, снова водружая на нос тяжелую оправу. "Без очков, Хилда Джонс, у вас удивительно красивые глаза. Без них Вы не женщина-компьютер, а, а также почти безработная, благодаря вам, мистер Холман, добавила она. Предлагаю сделку, сказал я, мгновенно принимая решение. Поужинайте завтра со мной, я гарантирую вам сохранение работы. Она задумалась. Ладно, уговор. Но как вы убедите меня, что сдержите слово? Брюс думает, что я сразу же пошел в его кабинет. Вы скажете ему то же самое, и он поверит. Хорошо, благодарю вас, она лукаво улыбнулась. Теперь я могу не ужинать. Да, кивнул я. Но будете? Она записала свой адрес в блокноте, вырвала листок и протянула мне. Буду мистер Холман. Восемь, предложил я. Прекрасно, ответила Хилда. Мне бы чуточку машинного масла, несколько вольт и хватит, промурлыкала она, когда я был уже возле двери. Мы компьютеры, много не едим. Долгая дорога в святая святых, кабинет Уорта Дженкинса, начиналась с секретарши в приемной и пролегала через четыре или пять комнат, и в каждой еще по секретарше. Разумеется, дорога эта с легкостью превращалась в глубоко эшелонированную оборону, если продюсер не желал вас видеть. Я назвался и сообщил, что у меня личное дело к мистеру Дженкинсу и приготовился ждать. Однако ровно через 30 секунд я оказался в святилище. Дженнингс предупрежден, подумал я. Но кем? Трудно сказать. Где-то, возможно, на холмах Голливуда находится поле, скрытое от глаз людских. Кусок глины, послуживший сырьем для изготовления Адама, бросают в его почву, затем извлекают на свет Божий, какое-то время обжигают, и получается марти Дженнингс Или Брюс Милфорд, или сотни подобных им. Все они рождены, чтобы населять крохотный искусственный мир. Рок. Их мозги устроены так, что бедняги искренне полагают, будто живут в реальном мире, а все, что за его пределами, несущественно и незначительно. Даже Сан-Франциско. подавляющее большинство этих созданий обладает умственными способностями, подлинным талантом и обаянием, поэтому неопытный наблюдатель часто обманывается принимая их за настоящих людей, обманывается ибо не понимает, что искусственным мирком правят назначенные извне статисты. Я впервые увидел Марти Джилинса, но знал о нем чертовски много. Чуть за сорок, среднего роста, немного худощав, но для интеллектуального образа в самый раз. Слегка вытянутое лицо прекрасно гармонировало с шевелюрой шатена и незажжённой трубкой в зубах. Мне не очень понравились его глаза, спрятанные под тяжелыми веками. В них ощущалась прирождённая жестокость, но цвет очень подходил к его образу серовато-зеленый. зелёный. Дженнингс смотрел прямо на собеседника, но, думаю, не часто видел его. Справедливости ради следует отметить, его великолепный офис создавали как святыню, где Марти Дженнингс мог без помех поклоняться светлому образу Марти Дженнингса и любой посетитель казался ничтожеством. Мы ни разу не встречались, но я знаю о вас все, Холман, сказал Джиннингс тоном делового человека, тоном с намеком на искренность. Садитесь. Так вот, продолжал продюсер. Эдвина Буллер сообщила мне по телефону, что Бобби Джайл спустил вас по следу своего кошмара. Он продул свою ненабитую трубку и усмехнулся. Полагаю, при тех гонорарах, что вам платят, Холман, вы просто обязаны изображать типучую деятельность. Здорово вы вчера повеселились, вежливо заметил я. Джайлз всегда так напивается только на приемах, — благодушным тоном ответил Дженниус. Когда не работает, пьет. Он ведь актер. — Как вы сказали, обязан изображать. Я закурил сигарету и швырнул горелую спичку в девственно чистую пепельницу. Я пытался связаться с китаянкой Бэ Тяонг. Эдвина Буллер договорилась, что утром Бэ уехала на отдых. У вас нет никаких соображений? Извините, он пожал плечами. Я впервые увидел эту девушку вчера, когда ее привел Ник Феслер. "Очень жаль", сказал я, также пожимая плечами. "Боюсь, ничем не могу быть вам полезен", с сожалением в голосе проговорил продюсер. После полуночи старина Боби отключился и я попросил ребят помочь мне погрузить беднягу в автомобиль Сэмми Уэстина а тот отвез его к двине да ведь вы уже знаете эту историю вы Ник Феслер помогли Уэстину погрузить актёров в машину верно несколько секунд дженнинг спасасывал муть штук своей трубки. неплохая шутка усмехнулся я Если пригласил подругу, и Экс подругу одновременно? «Простите, не понял. Марти Джиннингс наморщил лоб, словно я предложил ему распутать мудрёную, нет, мира сего, головоломку. Бывшая подруга, Бетти Уонк, пояснил я. А блондинка Дикси его нынешняя пассия не морочьте мне голову, Холман, поморщился продюсер. Я очень занят. Не было никакой Дикси. Возможно, на вашем приеме ее не было, согласился я. Но мне доподлинно известно, девушка по имени Дикси существует, или же существовала, похоже, она внезапно исчезла. В самом деле, эта новость так поразила Дженкинса, что он вынул изо рта трубку на целых пять секунд. Какое интригующее совпадение! Говоря о совпадениях, готов спорить. Вы довольны, что продали домик Фезлеру? Вы ведь уже знаете, о ночном происшествии!» Он с готовностью кивнул. Как я сказал, всего лишь несколько часов назад каждый, кто держит в пустом деревянном доме двадцатигаллонную бочку бензина, напрашивается на неприятности. Разумеется, о страховке не может быть и речи. Но, возможно, Ник рассчитывал, что избавление от чистого до блеска пола в гостиной стоит пожара. Да блеска? Дженкинс с недоумением взглянул на меня. После отмывания пятен крови объяснил я: "Знаете, пол в гостиной прямо-таки блестел, зато все остальное было покрыто толстым слоем пыли. Ничего не знаю об этом". отрезал он. "Мы сэкономим чертовски много времени, мистер Дженкинс, если вы объясните, кто кого прикрывает и почему". Невозмутимо проговорил я: "Может, перейдем к делу?" Знаете что? Продюсер неожиданно улыбнулся, показав крепкие белые клыки, бульдожий хваткой водившийся в мушттук трубки. У меня странное чувство, Холман. Кажется, что вы вдруг заговорили на неизвестном мне языке. Он медленно покачал головой. Вряд ли я могу оказаться вам полезным в этой ситуации. Извините за откровенность, но вам нужен психотерапевт, и срочно. Что ж, не жалуйтесь потом, что я Не дал вам шанс, мистер Дженкинс. Продюсер вынул из рта трубку и злобно уставился на меня. "Да, мое, вы заслуживаете похвалы, Холман", процедил он. "Очевидно, полагаете, что деньги клиента следует зарабатывать. Но на вашем месте я бы не слишком старался. Откровенно говоря, не думаю, что студия или киноиндустрия в целом согласятся терпеть боббиджавца. Я очень высокого мнения о киноиндустрии. Но клиента я уважаю больше. Мне будет очень жаль, Холман, если вы допустите ошибку, переоценив свои возможности. Черенок трубки, которую продюсер держал в руках, с хрустом переломился. Ошибка может оказаться смертельной. добавил он.